Глава 34. Такси, аэропорт, полёт. Когда-то для Марины всё это было в радость. Они с Амиром часто летали, а сейчас её пугала перспектива оказаться на чужой земле. Но рядом были мать и отец, её оплот. Значит, можно расслабиться и попробовать получить удовольствие от путешествия. Когда они ещё ехали в аэропорт, на мобильный мар пришло несколько сообщений от Андрея. Первое — пожелание хорошо долететь, второе — хорошо отдохнуть, а третье — постараться не забыть то, о чём они говорили, сидя в его машине. Прочитав сообщение, Марина уже было занесла палец над кнопкой «удалить», но потом передумала и спрятала телефон в сумку. Этот доктор что-то затронул в ней, то ли какие-то воспоминания, то ли, наоборот, что-то ещё не прожитое. А может быть, он просто отвлекал её от мысли о муже. Однако сейчас она летела прямиком в прошлое, туда, где всё началось, где её жизнь перевернулась с ног на голову. И это тоже пугало. Вдруг станет нестерпимо больно. Тогда ведь никто не поможет. Очередной раз придётся столкнуться с той болью один на один. У всего и всегда есть «за» и «против», а нам приходится балансировать где-то посередине. Даня, к счастью, практически весь полёт проспал, благодаря чему и Марине удалось отдохнуть. И только она закрывала глаза, сразу вспоминались дни, проведённые в доме Мади Джалала. теперь там многое казалось смешным, тогда как раньше хотелось плакать. Но страхи всё равно витали в воздухе. Девушка переживала из-за скорой встречи, а потом смотрела на отца, на маму и успокаивалась. Они здесь, они рядом и не дадут дочь с внуком в обиду. И вот самолёт совершил посадку в аэропорту Абу-Даби. Пока они шли по зданию, Мар увидела тот самый магазин, куда привёл её Амир, чтобы купить обычную одежду перед их вылетом в Швейцарию. Тут же кольнуло в сердце. А на улице их встречали Мади и Тамам. Они лично приехали, чтобы принять гостей. В момент встречи возникло неловкое молчание, но Мар быстро исправила ситуацию. «Салям алейкум, господин Мади, госпожа!» Но вместо приветствия свёкры обняли невестку, крепко обняли, отчего слёзы показались на глазах у всех. После Тамам подошла к коляске, где посапывал Дани. Она заглянула туда и разрыдалась, прикрыв рот рукой. Мади же держался, но было видно, каких усилий ему это стоит. «Он так похож на Амира, милостивый Аллах!» произнесла Тамам и коснулась маленькой ручки внука. «Пойдёмте, пойдёмте», — заговорил Мади На улице слишком жарко, ребёнку нужна тень. Он поспешил к машине, поскольку не хотел, чтобы все видели его боль. Добравшись спустя два часа до дома, Марина хотела только одного — упасть на кровати и забыться. Отныне долгие перелёты утомляли её. Что говорить, здоровье пошатнулось с определённых пор. Но когда они покинули машину и подошли к дверям, И ждала следующая волна гостеприимных родственников. То были сёстры и братья Амира с семьями. Однако они проявили понимание и позволили невестке с племянником уединиться в комнате. Но вот родителей Марина постигла иная участь. Их проводили в просторную гостиную, где усадили на тахту и принялись угощать чаем со сладостями. А рядом посадили зенат, чтобы та переводила. Мар вошла в некогда свою спальню. Здесь ничего не изменилось. Те же ковры, подушки, мебель. Единственное, что добавилось, так это детская кроватка, а на своей кровати Марина обнаружила множество подарков. Вскоре в комнату зашла та мам. Она молча проследовала к креслу. Мать Амира не знала, как спросить. Он страдал. Марина заговорила первой. Скрывать не буду, мы оба страдали. И сейчас девушка сняла с себя пиджак и приподняла кофту показала все свои шрамы. «Да», — еле слышно произнесла Тамам, «Господь уготовил вам нелёгкий путь, и я не перестаю молиться за вас. Вам меня не понять. Я не считаю случившееся Божьей волей. Меня лишили мужа, вас сына, а моего ребёнка — отца. И я молюсь только об одном — чтобы Бог покарал тех тварей, чтобы заставил их страдать так же, как страдали их жертвы. Они попадут в ад». И после смерти их ждут вечные муки. Главное, что жива ты и мой внук. А мир так любил тебя, и вот ты жива. Ты здесь. Его молитвы были услышаны. В этот момент проснулся Дани. Мальчик тут же скуксился, запищал. Марина тогда взяла его и принялась успокаивать. А тамам поднялась и дрожащим голосом спросила. «Могу я подержать его?» «Конечно, он ваш внук. Мар передала Дани в руки свекрови, и та прижала мальчика к груди, поцеловала его в тёмную кудрявую макушку, оставив на волосиках слёзы, что скатились со щёк. А малыш притих, тогда, как обычно, пугался чужих. Но сейчас он приспокойно сидел на руках матери Амира и пальчиком царапал бусинки, которыми была расшита голобея Тамам. Сегодня в доме Мадит Лала играла музыка, стол был уставлен всевозможными угощениями. Дети, сестёр и братьев Амира носились по этажам, заливаясь смехом. Родители Марины сначала чувствовали себя скованно. Всё-таки ещё ни разу в жизни они не видели столько арабов в чудных одеждах, которые наперебой угощали друг друга. Но те настолько радушно их приняли и старались во всём угодить, что очень скоро от неловкости не осталось и следа. Марина помогала общаться матери с женской половиной дома, а Зенат — её отцу с мужской. Даня за этот вечер побывал у многих на руках и, что удивительно, никого не испугался. Ему нравилось внимание, нравилась музыка. А что больше всего, так это кусочек халвы, который достался мальчику от самой маленькой тёти. К вечеру все потихоньку начали расходиться. К одиннадцати в доме остались только Мади с женой и младшей дочкой и Марина с семьёй. Мужчины уединились в Меджлисе, где Зинат принесла им кофе а женщины во дворе. Даня мгновенно уснул на свежем воздухе, джаля дремала у матери на коленях. Ну а взрослые отдыхали после шумного праздника. Марина решила остаться у свёкров на две недели. Они нашли общий язык, научились друг друга понимать, а главное, все любили маленького Дани. Воистину, мальчик, подобно шейху, был окружён вниманием и лаской. Он с большим удовольствием сидел у всех на руках, к чему, естественно, привык. И когда Марина оставляла его в кроватке или манеже, малыш начинал криками взывать о помощи. Конечно же, к его величеству сбегались все и сразу. Тогда Даня начинал дёргать ручками и ножками, улыбаясь при этом во весь род. Ирина и Владимир успели выучить кое-какие фразы на арабском. Мади провёз отца невестки по лучшим местам в Абу-Даби, а тамам с Ириной и Мар обошли все торговые центры. Госпожа Тамам оказалась ещё той модницей, но сейчас она больше старалась для внука. У малыша появилось столько новых вещей и игрушек, что ему и правда мог позавидовать самый мир. Но время пролетело быстро, и вот пора было возвращаться. Провожали Марину все, перед отлётом устроили праздник. Тамам и Мади желали невестке и её семье много здоровья, удачи, просили, чтобы она как можно чаще навещала их. И снова самолёт, снова гудение турбин, обледенелое стекло иллюминатора. Но сейчас Марине стало лучше. Она получила то, чего ей не хватало. Семья Эмира сумела воссоздать те счастливые эпизоды из жизни. А Ирина Николаевна всё не переставала поражаться. Никогда бы не подумала, что арабы могут быть такими приветливыми. Да, они такие. Даже Мадиджалал вроде строгий, но всё равно добрый. Жаль, что я не вошла в их дом под руку Самиром. Тогда бы я была по-настоящему счастлива. А сейчас тот мир для меня потерян. Они хорошие люди, но их лица мне всегда будут напоминать его. От воспоминаний никуда не деться. Будут ли те люди участвовать в твоей жизни или нет. Твой сын всегда будет напоминать его. Пора смириться, дочь. Пора. Начни жизнь с чистого листа. Может, ты и права. Права. Мы с отцом тебе желаем только счастья. Поддержим тебя всегда. Ты только не опускай руки. Надо идти вперёд. Идти вперёд. Как-то загадочно протянула Марина и посмотрела в иллюминатор, где над голубым небом сияло яркое солнце. Со дня возвращения прошло около месяца. Мар немного ожила, более не снились кошмары. Сердце по-прежнему ныло, но уже не так. А всё потому, что девушка каждый день заставляла себя смотреть вперёд, в будущее. К слову сказать, она написала Андрею, и с тех пор двое периодически встречались. Конечно, любви к доктору Мар пока не испытывала. Ей нравилась его компания. Эти свидания стали хорошим отвлечением. Они постепенно узнавали друг друга, делились планами, идеями, желаниями. В планах доктора всегда присутствовала Марина, тогда как она... Не торопилась. Да и к чему поспешность в таких делах? Однажды уже оступилась. Теперь ей хотелось всё сделать как положено. Без спешки, без необдуманных поступков. Только вот размеренность говорила об отсутствии любви. Но может и не нужна она. Может лучше выбрать спокойную и стабильную жизнь с обычным мужчиной, чем гнаться за эфемерной страстью. Тем более Мар уже довелось пережить большое чувство. В конце концов, Дане нужна полноценная семья, нужен отец. А Андрей, как никто, подходил на эту роль. Он любил детей, просто обожал её, да и вообще человеком был во всех смыслах положительным. Мар каждый день рассуждала про себя, но подобные мысли вызывали лишь горькую усмешку. Она дошла до того, что выбирала мужчину как бытовой прибор в магазине техники. А всё из-за нелюбви. Хотя кто знает... На Востоке зачастую супруги до свадьбы и не видят друг друга. Но после как-то привыкают, появляются чувства. Миновали ещё месяцы. За окном выпал первый снег. А Марина уже начала подумывать о выходе на работу. Собственно, поначалу она и не хотела, но её активно уговаривала мать. Так Марс могла бы быстрее влиться в общество, по мнению Ирины. Тогда отец устроил для дочери несколько собеседований, которые она прошла успешно. Оставалось дождаться звонка, а пока она восполняла пробелы. Всё-таки многое изменилось за время её депрессии.